Когда мы поднимались по лестнице, здание тряхнуло еще раз, гораздо сильнее, чем раньше, и сверху хлынули потоки расплавленного строительного пластика. Похоже, что на этот раз тюрьме досталось прямое попадание. Холден чертыхнулся и бросился вниз по лестнице, прыжками преодолевая по половине пролета. Рейтер бросился за ним. Датчик внешней температуры показывал 80 градусов по Цельсию и температура стремительно росла. Мы в своих костюмах разницу не почувствовали, но для Холдена, у которого отсутствовал шлем, это было опасно. «Возвращайся к ним», — сказал мне Боб. «Я попробую пройти дальше и узнаю, что к чему». «Удачи!» Он коротко кивнул и растворился в дыму. Минус второй уровень был еще цел, но Холден предпочел упрыгать подальше и вернулся на минус третий, где он безвылазно провел последние недели. Риттер стоял у выхода на лестницу, смотрел вверх и задумчиво пинал стену. От того места, куда раз за разом ударился его бронированный ботинок, по стене распространялась паутинка мелких трещин. После многочисленных орбитальных бомбардировок, которым подверглась планета, муниципальные здания здесь возводили по ускоренному и наиболее дешевому варианту, в отличие от частных построек, которые известны своей фундаментальностью. «Боб пошел на разведку», — сказал я Риттеру. Полковник рассеянно кивнул. «Видимо, идея ускорить карьеру при помощи поимки Визерса теперь не казалась ему такой же удачной, как раньше». Холдена я обнаружил бродящим по проходу между камерами. «Не думал, что ты за мной вернешься», — сказал он. «Не думал, что обнаружу тебя тут», — сказал я, предпочитая не уточнять, насколько добровольным было мое возвращение. «Ты знал, что на Ракане меня будет ждать ловушка?» «Поэтому мне так удивительно видеть тебя здесь». «Кто ты вообще такой?» «Сия есть тема для отдельного разговора, для которого сейчас неподходящее время и место», — сказал Холден. Это чертовски было похоже на одну из тех отговорок, которыми в свое время меня подчевал Визерс. А будет ли другое время? Если не будет, так зачем тебе вообще этот разговор? Хочу знать. Многие знания, многие печали. У меня такая радостная жизнь, что немногие печали мне не повредят. Здесь нам пришлось прерваться, потому что вернулся Боб и принялся докладывать обстановку. Наземный этаж снесен, соседние корпуса тоже. Минус первый уровень, теперь самый верхний. И он горит. Я вылез на поверхность. Судя по всему, как минимум один тарантул уже работает в черте города. И в какую сторону нам лучше бежать? Туда. Боб махнул рукой в неопределенном направлении. Наземной части города уже практически нет. И там очень жарко. Насколько жарко? «Он не продержится и минуты», — сказал Боб. Ему даже не было нужды называть имя или указывать в сторону того, кому на поверхности не уцелеть. «Прекрасно», — сказал Холден. «Может, вы таки раздобудете для меня полноценные скафандры?» «Разве что штурмовиков в Скааре раздеть», — задумчиво сказал Риттер. «Правда, тебе будет дуть в отверстие для хвоста». «Так какой план?» «Судя по тактическим схемам, которые мы раздобыли, в центре города должны быть сконцентрированы местные силы самообороны», — сказал Риттер. «Если подождать, пока не свяжут с Каарри боем...» «Иными словами, ты предлагаешь сидеть здесь и ждать», — уточнил Холден. «В 300 метрах должна быть батарея автоматического огня», — сказал Боб. «Если хотя бы одно орудие уцелело, я могу попробовать из него пострелять». «Что толку?» «Завалим танк, выиграем время». «Глупо», — сказал Риттер. «Даже если твои коды доступа не устарели, даже если тебе удастся положить тарантула, то это всего один танк из трех, и ничего нам не даст. С таким же успехом можно тупо выскочить на поверхность и побежать в сторону леса, надеясь, что нас не заметят». «Но нас заметят», — сказал Холден. «Если они не идиоты, то отслеживают любую активность». «Они не идиоты», — согласился Риттер. «Сидеть здесь и ждать, пока они превратят здание в воронку, тоже не самая умная стратегия поведения», — сказал Боб. «Мне кажется, я понял ваш план», — сказал Холден. «Вы явились сюда, чтобы скрасить последние минуты моей жизни своими бесхитростными шутками». «У здания есть уровни ниже этого?» – поинтересовался Риттер. «Разве что технические?» «Пошли». Ситуация явно ускользала из рук, но Риттер успешно продолжал делать вид, что он ее контролирует. Я даже немного позавидовал его самообладанию.